Два шестнадцатая. Город. «Вы серьезно, Диджи?» – спросила Гледия. «Вы в самом деле намеревали столкнуться с тем кораблем?» «Вовсе нет», – равнодушно ответил Диджи. «Я на это не рассчитывал. Я просто надул их, зная, что они отступят. Эти космониты не станут рисковать своей замечательной долгой жизнью, если легко могут избежать этого». «Эти космониты?» Диджей покашлял. «Я все время забываю, что вы космонитка, Глэдия». «Забываете и, кажется, считаете, что это комплимент. А если бы они оказались так же глупы, как и вы, и проявили бы такое же детское упрямство, которое вы считаете храбростью, и остались бы на месте, что бы вы сделали?» «Ударил бы», — пробормотал Диджей. «И тогда мы все погибли бы». «Транзакция была в нашу пользу, Глэдия». «Паршивая старая торговая поселенческая суденышка и новенький современный корабль космонитов». Диджей откинулся в кресле и заложил руки за голову. Удивительно, как хорошо он чувствовал себя, когда все кончилось. «Однажды я видел исторический фильм. Там в конце войны аэроплан, груженный взрывчаткой, нарочно врезался в морское судно, чтобы потопить его. Конечно, пилот расстался с жизнью». «Это выдумка». — сказала Гледия. — Не думаете же вы, что цивилизованные люди сделали бы такое на самом деле? — А почему бы и нет? Если причина достаточно уважительная. — Значит, вы чувствовали, что вас ждет славная смерть? Экзальтация? Ведь вы потащили за собой всю команду. — Команда знала об этом. Мы не могли поступить иначе. Земля следила за нами. — Люди на Земле ничего не знают. — Я выразился образно. Мы в земном пространстве. Мы не могли поступить малодушно. «Ох, какой вздор! А вы рисковали и моей жизнью!» Диджи взглянул на свои ботинки. «Хотите услышать нечто безумное? Это единственное, что тревожило меня!» «Что я должна погибнуть?» «Не совсем так. Что я потеряю вас. Когда они приказали мне выдать вас, я знал, что не сделаю этого, даже по вашей просьбе. Я лучше протараню их, но вас они не получат. Пока я следил за их кораблем на экране, я думал...» «Если они не уйдут отсюда, я потеряю ее. Я знал, что они уйдут, но все-таки думал...» Диджи покачал головой. Глади нахмурилась. «Я не понимаю вас. Моя смерть вас не огорчала, но вы тревожились, что потеряете меня. Одно с другим не вяжется». «Знаю. И я не говорю, что это разумно. Я думал о том, что вы бросились на надзирательницу, чтобы спасти меня, хотя знали, что она может одним ударом убить вас. Я думал о том...» как вы стояли перед толпой в Бейли-Мире и покорили ее, хотя раньше даже не видели толпы. Я даже думал, как вы, совсем молодой женщиной, прилетели на Аврору и научились жить по-новому. Мне казалось, что я не боялся смерти, я думал только о том, что потеряю вас. Вы правы, это, конечно, бессмысленно. Вы забыли о моем возрасте? Я была почти такой же, как сейчас, когда вы родились. Кроме того, у меня искусственный бедренный сустав. «Большой палец на левой руке, протез». Она повертела пальцем. «Все зубы у меня керамические, имплантированные. А вы говорите так, словно охваченные страстью». «К чему? К кому?» «Подумайте, Диджи. Посмотрите на меня. Постарайтесь увидеть меня такой, какая я есть». Диджи выпрямился и погладил бороду. «Ладно, пусть я говорю глупо, но намерен продолжать в том же духе. Я знаю ваш возраст. Знаю, что вы переживете меня и будете немногим старше, чем сейчас». «Значит, вы моложе меня. Да мне наплевать, что вы старше. Я только хотел, чтобы вы оставались со мной, где бы я ни был до конца моей жизни». Глэдия хотела что-то сказать, но Диджи поспешно перебил ее. «Или, если вам это больше нравится, чтобы я оставался с вами, где бы вы ни были до конца моей жизни, если вас это устроит». «Я космонитка, а вы поселенец». «Кого это беспокоит? Вас, Глэдия?» К тому же вопрос с детьми отпадает. У меня они уже были. А мне какая разница? И так нет опасности, что имя Бейли умрет. У меня есть своя цель. Я намерена принести мир в галактику. Я помогу вам. А ваша торговля? Вы откажетесь от возможности разбогатеть? Мы кое-что сделаем вместе. Как раз столько, чтобы мой экипаж был доволен и помогал бы мне поддерживать вас в вашей миротворческой деятельности. Жизнь покажется вам скучной, Диджи. «Разве? Мне кажется, что с вами она будет чересчур волнующий «Вы, вероятно, будете настаивать, чтобы я отказалась от своих роботов?» «Так вот почему вы пытались отговорить меня. Я не стану возражать, если вы оставите двоих, даже Дэниела с его нахальной улыбочкой. Но если мы будем жить среди поселенцев...» «Тогда, я думаю, мне придется набраться храбрости и так и поступить». Она засмеялась. Диджи тоже. Он протянул руки и она положила в них свои руки. «Вы помешались. Я тоже», — сказала она. «Но все было так странно с того вечера, когда я смотрела на небо Авроры и хотела найти солнце солярий, что, полагаю, уже было помешательством». «То, что вы сказали, не просто помешательство, это безумие. Но мне бы хотелось, чтобы вы были безумны». Он замялся. «Нет, я подожду. Я сначала сбрею бороду, а потом поцелую вас». «Меньше опасность инфекции». «Нет, не надо. Мне интересно, какое это ощущение?» И она немедленно узнала это.